Но обоим составителям грамоты потом стоило многих хлопот и усилий, чтобы убедить других епископов подписаться под ней. Позднее всех дал свое формальное согласие на унию митрополит Рогоза, но он просил Терлицкого об этом согласии пока хранить молчание. Терлицкие поти после того ездили в Краков к королю с условиями и артикулами, на которых епископы принимали унию. Гидеон Балабан также приступил к всему акту. Мало того, в январе следующего 1595 года он собрал у себя во Львове епархиальное духовенство, которое склонил также подписаться на унию. Около того времени он примирился с митрополитом Рогозою, который снял с него запрещение святительствовать и дал ему свою благословенную грамоту. Как ни старался митрополит Рогоза скрывать свое участие в деле унии, но, наконец, это участие должно было обнаружиться. В июне 1595 года подписаны были митрополитом и епископами окончательные подробные артикулы или условия унии и, кроме того, соборное послание к папе. В последнем иерархии изъявляли свое согласие на унию и признавали папу верховным пастырем, о чем передать ему уполномачивали своих братьев, епископов Ипатия Потия и Кирилла Терлицкого. Что же касается до артикулов, имевших поступить на утверждение папы и короля, то важнейшие из них были следующие. Относительно догмата о Святом Духе, униаты предлагают исповедовать, что Он исходит от отца через сына. Сохраняя за собой все обряды Восточной церкви, они особенно настаивают на сохранении причащения под обоими видами и супружества священников. Просят, чтобы митрополит и епископы получили места в Сенате наравне с латинскими бескупами, чтобы церковными имуществами никто не смел распоряжаться без согласия епископа и капитулы, и чтобы имения, незаконно захваченные светскими людьми, были возвращены церкви, чтобы на вакантные кафедры духовенство выбирало четырех кандидатов, из которых одного утверждает король, и так далее когда разнеслась весть, что митрополит и епископы окончательно подписались на унию и отправляют двух уполномоченных в Рим, когда сделались известные и самые условия этой унии, в Литовской Руси произошло сильное волнение, конечно, уже подготовленное и прежними слухами о замышляемой измене православию. С разных сторон раздались громкие протесты, Во главе протестующих стали два знатнейших русских сановника князь Константин Константинович Острожский, воевода-Киевский, и Федор Скументышкевич, воевода Новогородский. Митрополит, имевший тогда главное пребывание в Новогородке Литовском, особенно опасался сего последнего воевода и долго скрывал от него свое отступничество. Князь Острожский, да то ли попускавший обманывать себя насчет истинного значения унии, теперь, когда увидал, что это совсем не та уния, о которой он думал, и что об общем действии с другими православными церквами нет и помину, пришел в сильное негодование и разразился энергичным воззванием к православным жителям Литвы и Польши. Тут митрополита и епископов он называет мнимыми пастырями-волками, сравнивает их с христопродавцем Иудою, и извещает всех об их измене. После того Острожский, по просьбе Скумина, начал ходатайствовать перед королем о созвании собора, на котором православные миряне вместе с своим духовенством могли бы обсудить начатое епископами дело Унии. Сигизмунд сначала было согласился, но потом отказал, ибо ему донесли, что собор может обратиться не в пользу, а против Унии, ввиду начавшегося против него движения». Один из первых сторонников унии, львовский епископ Гидеон Балабан, также был захвачен этим движением и последовал увещаниям князя Острожского. При его посредстве он постарался прекратить свои споры с львовским-успенским братством и помириться с ним. В то же время, 1 июля, он явился в городской Владимирский уряд и тут в присутствии князя внес в актовые книги протест против унии. Присем свою подпись под некоторыми грамотами, выражавшими согласие епископов на унию, Гидеон объяснил простым подлогом. Он будто бы вместе с другими епископами давал экзарху Кириллу Терлицкому бланкеты, то есть чистые листы со своими подписями и печатями, для того, чтобы на этих листах представить королю разные жалобы на притеснение от латинян, а Терлицкий воспользовался ими, чтобы написать на них постановление относительно унии». Подобное объяснение, конечно, не заслуживает никакого вероятия и противоречит положительным данным, но оно было охотно принято православными, прежние действия были прощены львовскому епископу после того, как он отказался от унии и явился энергичным борцом против нее. Однако еще в течение нескольких месяцев он показывал колебания между внушениями митрополита с одной стороны и князя Острожского с другой, пока влияние последнего не взяло верх окончательно».